Как бы объявляла болезни, называл ее по имени. Впервые за много-много лет Анисимов не следовал привычке бриться каждый день. Щетинка проступила на подбородке, поползла вверх к скулам явственно обозначившимся из-за худобы. Истонченный нос казался укрупнившимся, слишком большим. Предоставив супругам без помехи поговорить, Николай Николаевич некоторое время спустя наведался к больному. Александр Леонидович принял профессора в спальне. Комната была тщательно убрана, возможно, уже руками Елены Антонны. Свои места занимали точно в Москве две широкие кровати. Одна без складочки, застеленная, другая тоже прибранная, но со слегка откинутым у изголовья одеялом, как бы ждущая больного. Зеркальный платяной шкаф, тумбочки, столик с графином воды и пустующие вазы для цветов. Вооружившись очками в темной массивной оправе, осунувшееся лицо теперь в очках казалось еще меньшим, Анисимов просматривал привезенные женой московские газеты. Елена Антоновна оставила в свою очередь наедине врача и больного. Сняв очки, Александр Леонидович заговорил первый. Он не жаловался на самочувствие, даже был склонен, как показалось профессору, преуменьшать недомогание. «Могу работать, хочу работать. Помогите, Николай Николаевич, разрешить все сомнения». «Какие же сомнения?» Александр Леонидович стал рассказывать. «По-видимому, он простудился. Это случилось около месяца назад». Температура сразу подскочила почти до 40 градусов. К нему вызвали врача, который оказался русским по происхождению, американцем по гражданству, тишланцем по месту оседлости. Гражданин мира. Интересная фигура. Имеет тут собственную поликлинику и обслуживает почти все посольства. А нас, знаете, как он сказал? «Ваши люди — закрытые люди». Не глуп, и дело своего, кажется, понимает. Анисимов вел речь неторопливо. Николаю Николаевичу нравилась его манера. Никакой важности или ломания, никаких манер сановника. Рассказ мужественный, прямой. Александр Леонидович сообщил, что русско-американец нашел у него воспаление легких, применил антибиотики и сбил температуру. Затем, повез, послав в свою поликлинику, просветил легкие, сделал рентгеновские снимки, чел необходимую консультацию профессоров и вскоре приехал к Анисимову с двумя местными профессорами. Они сказали в лоб, есть основания подозревать рак легкого. В дальнейшем автор, распутывая все узелки истории жизни и истории болезни Анисимова, выяснил, что Александр Леонич не вполне точно изложил Соловьеву свой разговор с медиками-тишланцами. Позже мне довелось обоих встретить в Москве в дни Международного противоракового конгресса. Оба они, пожилой крепыш и другой помоложе, большеглазый, не забыли советского посла. С их слов дело обстояло несколько иначе. Они отнюдь не предполагали выкладывать Анисимову диагноз напрямик однако, назвав ему свои фамилии, они тем самым уже раскрыли тайну. Воспользовавшись минутой, когда врачи ушли совещаться в соседнюю комнату, он полистал справочник, содержавший имена всех более или менее известных тишланцев, и тотчас установил, что к нему пришли специалисты по раку, один из которых является даже директором Центрального онкологического института. Вернувшихся профессоров он, что называется, припер к стенке. Почему к нему приехали именно они, специалисты-онкологи? Значит, для этого есть основания. Острые вопросы Анисимова, с такой остротой он бывало вскрывал истину, будучи начальником главка, министром, председателем комитета, заставили Большеглазова признаться, да, есть основания подозревать рак легкого. Возможно, что и у Соловьева Александр Леонтьевич намеревался вырвать истину. Так или иначе, он сказал, здешние врачи находят рак. Так и выговорил рак.